И переставала бояться, успокаивалась. И даже чувствовала себя частью кипящей вокруг жизни, чужой жизни. Полный имен, смеха, радости и боли. «Вещи!» — вновь напомнил голем. Шнырек был слишком туп, чтобы понять, что сейчас не самый удобный момент для кражи. Челы разбужены объявлением, голосами встречающих. Если провалились в дремоту, то сон их стал чутким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 Так что визит к власти он изначально рассматривал как еще одно приключение. Интересное, занимательное, но приключение. Тем более, что о любовных способностях горячих колдуней в тайном городе слагали легенды. Но за урядным сексуальным мероприятием встреча не стала. Во всяком случае, для Витольда. Податливость ведьмы, легко согласившейся на его визит среди ночи, вызвала у Ундера презрительную усмешку: Баба.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 «А может, следует сжать её в объятиях? Прямо здесь, в холле?» «Прижать к стене? Вцепиться губами в губы? Кто знает, чего ищет зелёная ведьма?» Ондер потерялся. Власта откровенно флиртовала на турнире. При всех флиртовала. Потом охотно согласилась на ночную встречу. «Ты надеялся, что тебе откроет дверь голая девка? Иди за мной». Он скинул кроссовки и послушно поплёлся в гостиную. На низеньком столике бутылка вина». Два хрустальных бокала и блюда с фруктами. Набор стандартный до пошлости. Но власть ничего не предложила гостю. Прошла через всю комнату и опустилась в дальние от столика кресла. «Располагайся». «Где?» «Где хочешь?» Витольд усмехнулся и уселся прямо на ковер. Прислонился спиной к дивану, положив локоть на мягкую кожаную подушку. Потянулся. «Хорошая квартира. Родители подарили». Я так и подумал. «Врешь»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 «Я знала, что ты позвонишь только, если станет плохо». «Откуда?» «Прочитала в твоих глазах». Она провела руками по бедрам. К тому же, когда плохо, часто совершают странные поступки. Ищут странное общество. «Что странного в том, чтобы приехать к женщине?» Ундер почти задал вопрос. Почти. Остановил себя в последний миг. Сообразил, что власть не просто ответила, что она сказала».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 Вспомнил нагрудник Оскара, который принёс домой отец. Помолчал. «Для меня катаны слишком лёгкие, не чувствую совсем. Перепробовал разные клинки и остановился на тандайских. К тому же мне очень нравится техника, разработанная для этих сабель». «Танадайцы — это народ?» Сначала Витольд удивился, а потом вспомнил, что в школах Зелёного дома не преподают углублённую историю Великого дома Чуть. Только общие сведения. «Танадай — это область, владение ложи морских змеев. Техника боя на саблях — это всё, что от них осталось. Была ли интересна у власти старая история? Не слишком. Она не сомневалась, что в прошлом Великого дома Людь наверняка найдётся нечто подобное. Но девушке был интересен Витольд, а потому она не могла не спросить. А что с ними случилось? Зачем ей это? Из любопытства? Но почему не ответить?»